Глава тридцать первая. Ян Ли. Плетью обуха не перешибешь. В смысле, за меня круто взялись со свадьбой. Дураку, понятно, не отвертеться. Разве только взбунтоваться и убежать в местные рисовые пампасы? Оставить доме все, чего я добилась за полтора года. Бросить аллею и заклинательского доходягу, чтобы его собственная ци за одно место покусала. Что мне оставалось? Играть по правилам. Вот досада. Ещё ночью думала, что это прекрасная идея перенаправить сплетни в другое русло. Но я не настолько опытна в местном пиаре, как выяснилось. Я не рассчитывала на подобный результат. Допустим, поверят люди в сказку про большую и светлую. Но есть один нюанс. В здешнем мире и вовсе нет такого понятия, как чистая любовь без свадьбы. Про что и напрочь забыла. Всё, что без брака, автоматически грязное и грешно. Даже наложники. То есть мальчикам можно, а девочкам — шиш. Точнее, индивидуально и все равно общественно неодобряемо. Ладно, в конце концов, что по сути-то изменится? Почти ничего. Учителя еще лечить и лечить. Вряд ли стоит опасаться сексуальных домогательств, хотя он, конечно, подозрительно оживился. Но это меньше из моих проблем. Нам будет цирковое представление пережить, попросту свадьбу. Когда паланкин притащили к парадному крыльцу, было очень весело слышать, как под крики о несравненной красоте невесты первым из-под алых занавесей выбирается Юн Шен. А что насчет его красоты, я очень даже согласна. А хихикать под вуалью, как выяснилось, удобно. Я ведь невеликий просветленный даус, чтобы уметь сохранять невозмутимую морду, когда глаза горят сдерживаемыми чувствами. Потом, правда, пришлось вылезать и мне. «Три поклона, первый небесам». Второй – родителям. На место предков Йоншена сильно умные домочадцы усадили аллея, что в некотором смысле логично. И третий – поклон друг другу. И готово. Считай женаты. Дальше можно праздновать. Гостей собирали наспех, а развлекать их положено по обычаю, иными словами, показывать удаль и образованность жениха и благородные умения невесты. И, как ни странно, Юншен вполне справлялся с задачей, читал возвышенные стихи, рассказывал поучительные истории, а пару раз вплел в разговор местный аналог анекдотов. Похоже, приглашенные даже успели подзабыть, что перед ними не сын из благородного дома, а преступник с рабской печатью. «Прекрасная дева Ян Ли, усладите наш слух музыкой!» Вылезла тетушка Цин, обращаясь ко мне. «Ах ты, гадина ядовитая!» «Что, а Лей не успела отдать ей шкатулку с компроматом на наследника Лу? И она мстит за невнимание? Или змеиная натура не позволяет не жалить тех, от кого вздорная баба сейчас зависит? Знает же мы, мракрашенная, что если я возьму гуцин, то могу разве что по голове кому-нибудь сыграть, причем желательно ей самой. А про флейту?» «Лучше умолчу!» Достопочтенная госпожа Фен вызвал на себя огонь юншен. «Ян Ли недавно настигла проклятие, и она еще не успела полностью оправиться. Позвольте мне в сей торжественный день взять на себя ее обязанности». «Юноша Тан?» — с сомнением глянула на него тетушка. «Ох, вы мне льстите!» — достопочтенная госпожа Фен. Внезапно звонким колокольчиком рассмеялся заклинатель, заставив всех завороженно слушать звук его голоса. «Давно меня не называли юношей. Лет сто, наверное». Даже я прифигела. Пожалуй, не только у меня, но и у остальных. Вылетело из головы, что не зря заклинателей называли бессмертными. «Вот тебе и дитё. Хотя кто ему болит, если выглядит подростком?» Да и ведет себя местами также. Но не буду об этом думать. Играл он хорошо, хотя местные мелодии слишком тягучие, унылые и мало мелодичные. Но на вкус и цвет, как говорится, к счастью, струнным концертом можно было завершить обязательную часть программы. И я с чистой совестью изобразила, что почти падаю в обморок от усталости. Жаль за навеску с лица снимать нельзя, а то тетушка не полюбовалась на кровожадную ухмылку племянницы. Сочетание сочетании с белой от постоянного контроля ци и усталости физиономии, она бы это зрелище надолго запомнила. Уф, слава богу, в дом за нами никто не потащился, и я первым делом плотно задвинула двери, сдирая с себя красную тряпку. Наконец-то! Тебе не терпелось остаться с мужем наедине? С лукавой улыбкой поинтересовался Юншен, вытаскивая из аккуратного пучка золотые заколки, которые я для него отодрала от золотого горшка невесты. «А что, жених тоже должен выглядеть богато. На нем же занавески не было?» «Еще бы! Раздевайся! У нас в программе иглоукалывание ванна и ужин, а потом...» «А потом...» Идеально очерченная бровь чуть приподнялась. Кто-то явно заподозрил, что я имею в виду далеко не эротические игрища. А потом я иду на разведку к дому Чоу. Тянуть больше нельзя. Генерал Фен на свадьбе шептался с папенькой, что через три дня должна состояться помолвка. И если его девочки не определятся, он сделает это сам. «Даже ради первой брачной ночи не прервешь работу?» «Мне прямо себя жалко», — покачал головой Юн Шен. «Ничего, потерпишь. Я тебе снотворного дам», — отмахнулась я, зевая в рукав повседневного платья, которое успела натянуть за ширмой. «Поспишь до утра». «Только попробуй». — серьезно посмотрел на меня заклинатель. — Дрыхни без тебе же хуже. Набор иголок лег на кровати. — А чего стоим, чего ждем? Сегодня у нас по плану лапы, в смысле ноги. — Ты безумно нетерпелива, жена моя, — ответил Юншен громче обычного, а затем создал на кончике пальца завихрение ци и метнул энергетический сгусток в сторону двери и тотчас попытался осесть на пол алой грудой шелка. По бамбуковой перегородке пробежались маленькие фиолетовые молнии, а за дверью раздались испуганные девичьи охи. Вот гуй! То ли мужа ловить и поднимать с пола, то ли поганок догнать и в зады им иголок повтыкать — дилемма. Теперь нам не помешают. Голосом умирающего лебедя остановил меня Юншен и попытался соскрести себя с пола. «Лежи, несчастье в красном!» — сердито велела я, и, вопреки этим словам, подхватила тощее тело подмышки, затаскивая на кровать. — Тебе и правда снотворное не понадобится. — Чем ты думал? Небось, решил не отпустишь на разведку в одиночестве? И как бы собирался меня сопровождать? — Никак, — спокойно выдал этот, с неожиданной силой прижимая меня к груди и надавливая на две точки повыше лопаток. — Ах ты, гад! Предварялся? выруглась я, чувствуя, как тело разом отказывается повиноваться, и растекается киселем. Сначала меня охватила паника. Оказаться беспомощной в руках, пусть и не совсем чужого, однако местного мужчины, было для меня чуть ли не главной фобией. Но в голове вовремя всплыли мысли о главной защите, рабской печати. Иначе наверняка бы уже сбежала. Если бы намерения Юншена были недобрыми, он бы давно корчился на полу от боли. Это трудно объяснить, но свою роль сыграл еще и наш постоянный обмен Ци — Я просто чувствовала, заклинатель не сделает ничего, что мне по-настоящему не понравится. Но все равно отольются ему еще мои умершие в эти несколько секунд нервные клетки. Сегодня мы никуда не пойдем. Иголки, ванны и лечение. Все утром. Даже если ты не намерена отдать мне супружеский долг, то я обязан позаботиться о том, чтобы ты как минимум нормально выспалась и восстановилась спокойно объяснил коварный заклинатель, укладывая меня на кровать. «Извини, я расстегну платье и сниму обувь, а так ничего не трону. Спи, моя маленькая Хули Цзин». Сноска. В китайской мифологии «Леса оборотень». «Кто из нас леса? Еще два раза посмотреть!» Я пыталась бороться с накатывающей дремой. «Спи, жена. Не провоцируй. У меня больше ста лет женщины не было». «А ты обнаженными ступнями сверкаешь, бесстыдница. Где твои носки? Замерзнешь». Он встал с кровати, прошел за ширму и вернулся с шелковыми чехлами, которые тут выдают вместо портянок. Надел один на меня, погладил, взял вторую ногу и неожиданно прижался губами к подъему ступни». Я ойкнуть не успела, как второй носок был уже на месте, а заклинатель лежал с закрытыми глазами и в такой благопристойной позе, будто и не он мгновение назад занимался наглыми домогательствами.